Глава 4. Приблизившись к острову, катера сбавили ход и выстроились в одну линию. Я изо всех сил вглядывался в темную хмарь, граница которая проходила практически четко по прибрежной полосе, и с каждой секундой мне все больше не нравилось происходящее. Во-первых, при попытке заглянуть в черный туман, начинала болеть голова и слезились глаза. Сознание охватывало необъяснимая тревога, и больше всего хотелось развернуть лодку и на всех порах дунуть назад в такой спокойный и безопасный водоворот. А во-вторых... Во-вторых, за пеленой тумана удавалось кое-что разглядеть, и это кое-что напрягало еще больше. В амгле различались ломанные резкие движения, будто какие-то странные существа танцевали странный сломанный танец. М-да, вот же ввязался. Катера заглушили двигатели, и теперь двигались к берегу по инерции. Вот нос нашей нерпы пересек полосу тумана, исчезнув в мгле, И я невольно затаил дыхание, когда мрак поглотил стоящего на носу пулеметчика. Миг, и темнота окутала все вокруг нас, а через миг мгла рассеялась. Не могу сказать, что стало сильно светло, но, видно, внутри пелены было гораздо лучше, чем снаружи. Мы оказались будто в туманных сумерках. С острова ощутимо тянуло гарью и озоном, но больше всего привлекала внимание зловещая тишина. Здесь не пили птицы, не шуршала листва, и, кажется, даже ветер притих, спрятавшись. Фу, блин, а еще, А еще у меня возникло довольно мерзкое ощущение, будто вокруг разлита прорва энергии, но вот впитывать ее совсем не хотелось. Она была не просто темная, она была порченная, и тянуть ее в себя — то же самое, что есть гнилую пищу, пролежавшую на солнце несколько дней. Но скатер откнулся в песок, и я невольно вздрогнул. «Нерпа! Форель! Выгружаемся!» — захрипела рация. «Выгружаемся! Оставьте попарить человек с лодками и давайте сюда!» Голос Кейна с трудом прорывался сквозь треск и завывание статики. «Тут еще и со связью проблемы? Полный набор, блин!» Я повернулся к Року, и тот, правильно истолковав мой взгляд, начал отдавать распоряжение. «Крест, Финн, остаетесь на катере! Крест, разверни эту хреновину и будь готов отвалить, как только мы вернемся!» «Финн, от пулемета не отходить. Смотреть в оба. Все понятно». Бойцы синхронно кивнули, и Рок переключился на остальных. «Навьючиваемся и вперед. Прикрываем волшебников. Вперед не лезем, следим за товарищами. Раша мы уже потеряли. Давайте остановим счет хотя бы на этом. Всем все ясно. Выгружаемся». Впрочем, наемникам особых распоряжений не требовалось. Разобрав стволы, они молча и деловито покидали катер тут же рассредотачиваясь и беря под контроль каждый свой сектор. Я выбрался из рубки и, взявшись за поручень, прыгнул за борт. Воды оказалось чуть выше колена. Я повернулся к катеру, намереваясь помочь Коралл, но девушка уже стояла рядом. Я молча кивнул ей, проследил за тиай и и, достав из кипера излучатель, побрел к берегу. Тиа шла, ощетинившись, как кошка, одну руку положив на пистолет, другую держа на рукояти меча. Излучатель девушка пока оставила за спиной. Я обратил внимание, что туземка держалась рядом с корл, взяв на себя роль ее телохранительницы, и кивнул. Хорошо, это правильно, так и нужно. Джулиан не держался рядом со мной. Парень явно побаивался, но старался не подавать виду. По крайней мере, излучатель держал крепко, а на лице застыло упрямое выражение. Ну да, ему тут как бы родственникам доказывает, что он трона достоин. Ладно, что тут у нас вообще? Акульи остров представлял собой каменистый кусочек суши посреди моря. Темные скалы, вздымающиеся из воды то там, то здесь, тянулись вверх и были действительно похожи на акульи плавники. Полоса прибоя с недовольным шипением накатывала на берег, покрытый черным песком. От пляжа вверх шел пологий подъем. Что там было дальше, разглядеть не давала темная мгла. Да, гостеприимное местечко. Поднимем дрон, командир, обратился к Року один из бойцов. Тот подумал и мотнул головой. «В этом тумане ни черта не видно. Теплак не поможет. Если тут опять мертвяки бегают, он их не видит, я проверял. А помехи в рации слышал. Потеряем птичку без необходимости. Грант нам головы поснимает». «Принял», — угрюмо кивнул боец. А я с еще большим уважением посмотрел на наемников. «Дрон, значит? Это хорошо. Это нам обязательно пригодится». Высадка скотиров закончилась, и к нам подошел Кейн. «Деревня недалеко, в километре отсюда. Я думаю, они там. Сейчас поднимаемся, идем туда, а если никого не встречаем, прочесываем деревню и... Что там и?» Кейн договорить не успел, потому что остров внезапно отреагировал на наше присутствие. Послышался звук, будто на ветру затрепетали листья деревьев, а потом темная мгла всколыхнулась, выпуская из себя... «Воздух!» Заревел Рок, я поднял голову и выругался, вскидывая излучатель. Небо над нами потемнело, но причиной тому был не туман. Сотни летающих созданий, вспорхнув из глубины леса, затмили собой и без того неразличимое солнце, делая круг над нашими головами и заходя в атаку. Среди небольших перепончатокрылых крылых тел я увидел уже знакомые силуэты гарпий и выругался снова. «Твою мечту!» «Огонь!» Рявкнул Рок и тут же на прибрежной полосе разверзся в филиал ада. Излучатели ударили по пикирующим тварям, на землю посыпались обожженные трупы, послышались нечеловеческие вопли гарпий. Заряды плазмы выжигали в пикирующей стае огромные прорехи, но летающих монстров все равно было слишком много. Собравшись в огромное живое щупальце, ведомые гарпиями твари совершили маневр, очень напоминающий противоракетный в авиации и ринулись вниз. «Ко мне! Быстро!» — заорал я, понимая, что при всей нашей огневой мощи нам не уничтожить всех летающих монстров, валящихся на нас из темных небес. Шагнул вперед и поднял руки, раскидывая над головой гравитационный щит. Два раза повторять не пришлось. Рок и Артега, непрерывно ведущие огонь из своих самонаводящихся пушек, ломанулись ко мне, подавая пример остальным. Корал, Тиа и Джулиан уже стояли у меня за спиной». Я влил в щит мощный импульс из источника и закруглил его края, накрывая нас полусферой. В щит будто градом ударило. Не успевающие свернуть твари врезались в невидимую сферу на полной скорости, в буквальном смысле размазываясь по ней, покрывая гравитационное поле кровью и ошметками плоти. Над головой пронеслось разъяренное лицо, успевшей выйти из пике гарпии, и я зло усмехнулся. «Выкусила тварь!» давай заходи на второй круг. По ушам ударил истошный крик и я едва не потерял концентрацию от неожиданности повернув голову я нашел взглядом его источник и увидел поистине ужасающую картину. Один из наемников не успел нырнуть под спасительную защиту щита, оставшись снаружи стая небольших похожих на летучих мышей созданий ударила прямо в него тут же заходя на второй круг, И там, где тело бойца коснулись твари, возникали кровоточащие раны. Мыши закрутили хоровод вокруг наемника, превратившись в настоящий смерч, и через несколько секунд на черный песок упало безжизненное тело, обглоданное практически до скелета. Твою ж, я представил, что с нами было бы не успею активировать щит, и меня передернуло. Вот дерьмо. Подчинившись некоему наитию, я сформировал в сознании модель заклинания и, вложив в нее часть энергии источника, активировал. Есть. Сработало. Поверхность щита, обращенная к пикирующим тварям, превратилась в область искаженной гравитации, и теперь у ублюдков не было никакой возможности выйти из пике. Их буквально притягивало к щиту со страшной силой, расплющивая в лепешке, и через миг я уже не видел над собой ничего, кроме покрывающей щит слизи и крови. Колени дрогнули, и я понял, что переборщил с количеством энергии, вливаемой в защитный конструкт. «Еще минута, и рухну, не вывезу». «Черт, что же делать?» «Корал, мне нужна помощь!» – прошепел я. «Сейчас я уберу щит. Сможешь прожарить уродцев?» «С удовольствием!» – отозвалась сквозь зубы девушка. Она тоже видела гибель бойца, и та произвела на нее неизгладимое впечатление. «Хорошо, тогда по команде. Три, два...» «Один!» Я резко изменил вектор гравитационного поля. Вся мерзость, покрывшая щит, резко взлетела вверх, очищая обзор, а вместе с ней отбросила я атакующую стаю. В ту же секунду Коралл подняла руки, я деактивировал щит, и навстречу летающим пираньям ударили тугие струи пламени. В нос ударила вонь сжженной плоти, а Коралл, не останавливаясь на атакующем конструкте, тут же сформировала из него подобие моего щита. Только если мой был прозрачным, то этот полыхал пламенем. Бьющие в щит твари моментально сгорали дотла, до земли даже косточки не долетали. Слева что-то выло и ухало, я чувствовал, как совсем рядом проносятся мощные потоки эфира, по земле потянуло холодом, а несколько лужиц неподалеку от меня покрылись тонкой корочкой льда. Аквисы использовали свою магию. Коралл, продолжая удерживать щит, положила одну руку на грудь, где на цепочке так и висела кровь вулкана. Камень запульсировал, и щит стал плотнее, выпуская из себя настоящие протуберанцы огня. Девушка щедро черпала силу из амулета, направляя ее в щит. Температура поднялась до такой степени, что лед из лужиц, не успевая превратиться в воду, испарялся, накаляя песок. Несколько десятков секунд, показавшихся мне невероятно длинными, и все закончилось. Я активировал биологическое сканирование, прощупал пространство вокруг себя и, не ощутив ни живых, ни мертвых организмов, положил руку на плечо Корал, мол, хватит, заканчивай. Девушка вздрогнула, резко повернулась ко мне, и я едва не отшатнулся. Глаза Корал полыхали огнем, черты лица обострились, и на какой-то миг мне показалось, что я смотрю в саму суть огненной стихии. Да, сейчас корол выглядела истинной повелительницей огня. Все, Корол, хватит! Вырубай! крикнул я, стараясь перекричать рев пламени. Девушка кивнула, огонь в ее глазах ослаб, а вместе с ним и бушующее над нами пламя. Пара секунд, и корол окончательно совладала со своим даром. Щит погас, пламя развеялось, и грудь девушки тяжело поднялась. Кажется, все это время корол даже не дышала. Да уж. Зажигательная женщина. Ничего не скажешь. Теперь я понимаю, почему Игнисов считают безумными. Если уж они сами не сразу способны обуздать свой дар, темпераментная, в общем, девушка Корл, не приведи первой стать ее врагом. Внутри что-то кольнуло, и я почувствовал поднимающуюся откуда-то из глубины волну ревности. Дэймон! Тьфу, блин, да угомонись ты! Я ж без задней мысли! Я кинул взглядом пляж, превратившийся в поле боя, И поморщился. Все вокруг было завалено обугленными, расплющенными и насквозь промороженными останками. В основном летающие пираньи, но и несколько тел Гарпи присутствовало. К сожалению, виднелось и несколько скелетов наших бойцов. Не только фениксы понесли потери. Мрачный как ночь Кейн подошел ко мне, осмотрелся и покачал головой. «Молодцы, хорошо среагировали. Нужно убираться отсюда поскорее, пока еще какая-нибудь дрянь не вылезла». Я лишь кивнул. «Все за мной!» — зычным голосом распорядился Кейн. «Первоочередная задача — найти Анастасию. О мертвых позаботимся потом. Если сможем», — пробурчал кто-то из наемников, за что тут же удостоился гневного взгляда Рока. «Мадре де Диос! Отвратительнейшая планета!» — пробормотал за спиной Виласкис, и на этот раз я был с ним абсолютно согласен. «Что ж, посмотрим, что еще приготовила нам». Аврора.